Наталья Буланова. Моя истинная попаданка читает Людмила быкова. <музыка> глава 1. «Где я? Сплю? Что за странный сон?» «Точно переработала за компьютером!» «Добро пожаловать в «Фэнтези Love. «Выберите сюжет для вашего персонажа!» Раздалось над головой, и перед лицом появилось ярко-фиолетовое меню. Расплывчатый фон, будто мир не прогрузился. Зато строчки задорно скачут перед глазами». Взгляд упал на варианты, и я ошарашенно моргнула. Это точно сон. Бредовое юмористическое видение, очнувшись от которого, я сначала рассмеюсь, а потом выдохну от облегчения. Наверное, это всё из-за пустого холодильника, урчащего живота и нулевого баланса на карте. Вот теперь и мерещится всякое. Залетела... «Не хотела», — прочитала я вслух первый вариант сюжета и ошарашенно прошептала. «Это что такое? Где я?» Оглянулась по сторонам, но глаз ни за что не цеплялся на размытом фоне. Только построчное меню в воздухе дразняще подпрыгивало. Механический мужской голос ответил из ниоткуда. «Залетела, не хотела». Или беременность с первой сцены? Вы оказываетесь в постели героя и... Начал объяснять монотонный голос, но я скомандовала. Стоп, стоп, стоп. Какая беременность с первой сцены? Какие герои? Что это вообще такое? Игра? Сюжет? Вы о чем? Какой бредовый сон. А я была так близка к работе. И ведь ухватило подработку в этот всемирный карантин, из-за которого закрылась моя фирма. Мой невидимый собеседник понял, что я отвергла щедрое предложение и озвучил следующее, игнорируя все вопросы. Второй вариант. Запретный плод сладок. А это что? С осторожностью поинтересовалась я, понимая, что пока не проснусь. Этот кошмар продолжится. Запретный плод сладок или ложный инцест в деле. Варианты главного героя. Сводный брат, отчим, муж сестры, брат мужа. Остановись, хватит. Это еще хуже, чем первые А можно ничего не выбирать, а? Вообще, где я? «Пропустили заставку?» — спросил механический голос. «Повторить?» «Да, пожалуйста», — пробормотала я. «Хоть разобраться в этой какофонии И тут мир вокруг ожил. Картинки пар из разных эпох, в разной одежде, разного достатка, закружились вокруг меня, словно в калейдоскопе. «Мечтаешь о настоящей любви?» Ты найдешь ее здесь. Многопользовательская онлайн-игра, где вы почувствуете настоящее, всепоглощающее чувство. Окунетесь в романтические отношения и пройдете сквозь тернии к звездам. Сотни миров, тысячи типажей, множество сюжетов на любой вкус. Окунитесь в мир игры фэнтези-лавк, Прямо сейчас. Фэнтези-уав? Это же... это же та самая игра, в которой я согласилась участвовать тестировщикам за небольшую плату от безысходности. И что они утверждают? Что я сюда попала? Так-так-так. Спокойно, Юля. Выдыхай. Что я помню последним? Я получила коробку от курьера Вскрыла ее, удивилась продвинутости технологий, надела очки виртуальной реальности и нажала на черном блоке кнопку включения. Неужели меня засосало в игру? Или же это продвинутые новшества, о которых я ничегошеньки не знаю? «Выберите уровень сложности», — между тем продолжал невозмутимый голос. Очень сложно, сложно, средне, легко. Сложность? А можно отказаться? Где кнопка выхода? Я завертела головой по сторонам, постоянно сталкиваясь с целующимися парочками из презентации, которые крутились вокруг без остановки. Покрутила строки меню, но не нашла ничего похожего на выход. Попыталась нащупать очки, чтобы хотя бы так вернуться в мир. Но ничего. Как же так может быть? Повисла напряженная тишина. «Эй, меню! Выход из игры!» — скомандовала громкая «Отмена!» «Выйти из игры вы сможете только когда дойдете до счастливого конца по выбранной сюжетной линии». «И найдете свою настоящую любовь», — объявили мне. «Нет-нет-нет, мы так не договаривались. Должна же быть кнопка выхода, экстренной паузы, перезагрузки системы», — с надеждой спросила я. А сама вспомнила странный договор, в котором черным по белому было прописано, что я не имею права отказаться от тестирования с того момента, как надену очки, и что обязательно должна составить подробный отзыв и поделиться впечатлениями. В мгновение, когда я поставила автограф на бумаге, протянутой курьером в маске, я посчитала это трепетным отношением к работе. Теперь же я несколько под другим углом оценила ситуацию. «Выберите уровень сложности». Монотонно повторил механический голос, и я заскрипела зубами. «Нет, ну что за игра? Вот тебе и первый баг. Вот тебе первое письмо счастья для разработчиков. Как можно не дать пользователю выйти, когда он захочет?» «Выберите уровень сложности». Заезженная пластинка не менялась. Какой дурацкий сон! Или какая дурацкая продвинутая игра! Что ж, кто знает, что они тут начудили. Ладно. Самый легкий уровень сложности для профанов. Я нажала на слова в воздухе, но они не отреагировали. Голос все напоминал про выбор. Еще раз дотронулась до легкого уровня результат 0. Начала тыкать во все уровни, проверяя, работают ли другие варианты. И, о чудо. Вы выбрали самый сложный уровень. Браво, смельчак. Э, -э, -э я просто проверяла. Назад, скомандовала я. Отмена. Выберите сюжет. Передо мной вновь открылось меню, которое я уже видела. «Угу! Первые два варианта я уже видела. Что там третье?» Я прочитала строчку. «Злобный тигр и серая мышь? Старо как мир!» «Злобный тигр и серая мышь?» Или «О, мой властный тиран!» Сюжетная линия опирается на конфликт властного героя с диктаторскими замашками и робкой девушке. Отвратительный характер героя под влиянием доброты и нежности девушки смягчается. «Увольте! Дальше!» — фыркнула я. На бывшей работе мой босс тиранил меня по полной программе. А до этого препод в универе, в котором я так и не доучилась из-за болезни тетушки, которая одна воспитывала меня с детства. Так что сытая диктаторскими замашками по горло. «В мужских штанишках», — объявил механический голос. «А это что за зверь?» Я все больше поражалась фантазией разработчиков. «Вот вылезу отсюда, вот выберусь и покажу им Кузькину мать. Что за извращенец придумывал эти сюжеты?» «В мужских штанишках или гендерная интрига?» «Вам достанется героиня с щупалой мальчишеской фигурой, которой придется выдавать себя за мужчину». «Герой?» «Что за бред? Выдавать себя за мужика?» «Басить? Ходить так, словно между ног гантель подвесили?» «Нет уж, спасибо». Я откинула этот вариант в сторону, качая головой. «Следующий». «Няня по принуждению», — объявил бездушный голос, и я пораженно выдохнула. «Точно извращенец. По принуждению ему тут все». «Хотите узнать больше об этом варианте?» — неправильно понял меня невидимый собеседник. «Дайте угадаю. Героиня силой обстоятельств вынуждена следить за господским отпрыском». В пакет услуг входит полное обслуживание семьи, в том числе терпеливое отношение к приставаниям господина. Голос моего юмора не оценил и снова переспросил. Хотите узнать больше об этом варианте? Нет, дальше. Злодей и непутевая я, объявил мужской голос. Героиня борется со злом но то оказывается с таким привлекательным лицом, что трудно устоять. Гадский красавчик не только испортит жизнь героини, но и... «Не надо мне портить жизнь в игре, у меня и так в реальности не весело». «Дальше», — отмахнулась я, — «а ведь правда, моей судьбе не позавидуешь». Воспитывала тетя, которая смертельно заболела во время моей учебы в университете. Я бросила обучение и устроилась сразу на две работы в надежде вырвать единственного дорогого человека из лап смерти. Не удалось. Так что портить мне жизнь еще и в игре не дам. «Вечная студентка или Академия Форева», — предложил монотонный голос обучение. Ох, моя мечта в реальности доучиться, да а не в игре. Тем более это точно надолго. Наверное, хеппи-энда не будет, пока учёбу не закончишь. Нет. Не подходит. Дальше. Следующий вариант отборная невеста. Заявил голос. Это как отборные орешки, в смысле, лучшие Желаете узнать подробнее? Да, пожалуйста. «Отборная невеста». Этот сюжет подразумевает борьбу за сердце главного героя среди многих прекрасных и каверзных соперниц. Отбор, интриги, склоки и... Вот только шоу-холостяк мне не хватало. Бороться с другими девами за мужика, расталкивая локтями, Это точно не про меня. Я закатила глаза. У меня, может, денег нет, но есть гордость. Голос молчал, ожидая команды. Он не понял моих размышлений. «Следующий вариант», — попросила я. «Вынужденный брак по расчету», — торжественно объявил голос, и я цокнула языком. «Да есть ли что-то без принуждения, а?» Мой собеседник то ли тактично промолчал, то ли не понял вопроса. Я тяжело вздохнула и сказала, «Дальше. Начинать историю с замужества я не хочу. Там и супружеский долг по принуждению, и свободы нет, и вообще капут». Церемония, Нелюбимый муж рядом, к которому я каким-то чудесным образом должна прикипеть. Понять его жутко загонную натуру и преободрять на пути к достижению цели. Судьба домашнего вдохновителя не для меня. Красоту не предлагать, только душу. Или что такое не везет, предложил между тем голос. А вот это уже интересно. «Что там? Подробнее?» Спохватилась я немного воодушевленная. «Все-таки создатель не такой уж и извращенец. И Есть кое-что годное». Сюжет основывается на несчастной судьбе изувеченной героини, у которой самая прекрасная душа в мире. Герой — писанный красавец. Разница в социальном статусе, внешности — и другие преграды встанут на их пути к счастью. О, это что-то вроде чудовища и красавица? Вот и не надо. Давай дальше показывай, что там у тебя еще есть. Страдать в виртуальности от злоуключений, ой, как не хочется. Тут нет предложения прекрасной судьбы королевы. На край госпожи. Быстренько всех плеточкой хлестану, Все герои свое удовольствие получат — хэппи-энд. И айда домой в реальность. Было бы замечательно, быстро и результативно, а? Но видно, что здесь легких путей не ищут. Мой механический подсказчик торжественно объявил. Следующий вариант — МЖМ. Тройничок, чтобы ты заплакала. Только и смогла выдавить из себя после этого, хлопая глазами. «Я сказала, что создатель сюжетов не извращенец?» Я сильно ошиблась. «Он просто форменный извращуга?» «Боже, у вас есть нормальные варианты?» «Кто это сочинял?» Я держалась за голову. «Перейти на титры?» Услужливо уточнил голосовой помощник. «А это завершит игру?» — с надеждой спросила я. «Нет». «Перейти на титры?» — повторил голос. «Не надо!» — я расстроенно вздохнула. «Давайте посмотрим следующий вариант». «Итак, вяленький да удаленький». «Бодренько так презентовал голос». Я бы сказала даже залихватски, как и название. О, и о чём это? Что-то старорусское? Не сразу поняла я, прокрутив в голове ещё раз. Вяленький, удаленькая. Сюжет основан на разнице в возрасте. Пояснил механический голос, и я зашлась от смеха. Господи, да что мне с вяленьким-то делать? Возрождать половые силы? Придавать мотивацию стать так сказать, из мёртвых? В этом цель героини. Хотите попробовать?» Безэмоционально поинтересовался мой невидимый друг. «Нет, спасибо, не надо. Дальше». Замахала руками я. «Всё-всё напрокат», — объявил голос, и я задумалась. «Совсем все? Даже боязно?» «О чем это?» — спросила с опаской. Сюжет «Все-все на прокат» представляет широкий выбор героинь, которые оказываются в безвыходном положении. Они вынуждены либо сами на время отдавать себя, или какой-то талант, иногда даже тело, или же брать в аренду. Самый распространенный вариант — Героиня подписывает кабальный контракт. Второй по популярности. Герой выдается на прокат героиня. Ничего на прокат своего отдавать не хочу. И чужое брать не буду. Я даже услугами мужа на час не пользуюсь. Сама полки переколачиваю. Пробормотала я, поежившись и представив все сказанное голосом в красках. Следующий вариант, пожалуйста. «Новое тело сгодится для дела», — поведал мне мужской голос. «Новое тело? Боюсь даже спросить, что это?» «Новое тело сгодится для дела или обмен телами?» Героиня оказывается в чужом теле, вынуждена выдавать себя за другую личность и разгребать проблемы. «Нет, не говори дальше. Я не хочу влезать в чужую шкуру в прямом смысле слова». Засуетилась я и с надеждой спросила. «У нас же есть еще варианты?» «Принц и нищая». А -а -а, классическая золушка. Спасибо, не надо. Я и в реальной жизни живое воплощение бедной страдалицы. Только мачехи злой нет и сестры. Вообще никого нет. Давай следующий вариант. У Манет живу с балбесом. Выдал монотонный голос, и я удивленно распахнула глаза. И где же там счастливый конец найти? фыркнула я. Сюжет У Манет живу с балбесом основывается на терпеливой героине, которая из года в год страдает от ужасного мужа. Но потом В силу непреодолимых обстоятельств в ее жизнь вторгается полная противоположность супругу. Ее ждет... Ох, судьба терпилы-страдалицы точно не для меня. Я же этого мужа-балбеса точно прибью. И хэппи-энда не будет. Миссия провалится. Сколько раз потом переигрывать, чтобы стать терпеливой? Не... «Есть там что-нибудь еще?» «Остался последнее», — предупредил голос. «Давай, зажигай!» Я была уже готова услышать все, что угодно. «Истинная пара», — торжественно объявил виртуальный собеседник. «Истинная пара?» Звучит безобидно и даже не сумасшедше. В чем подвох?» У этого создателя явно не все дома, и тут точно кроется что-то. Вот только что. Сюжет основывается на том, что две половинки, два героя созданы друг для друга. А герой после встречи с героиней больше никого не видит, кроме неё «О, это мне нравится!» Я сжала кулаки, прервав невидимого помощника. Я же не знала, что он тут же перестанет болтать, торжественно зажжет над моей головой фейерверк и известит. «Сюжет «Моя истинная попаданка» выбран. Поздравляем! Поехали!» «Боже, куда я вляпалась!»